В этот день Лизбет Салендер явилась в черной футболке с изображением клыкастого инопланетянина и текстом «I am also an alien». Еще на ней были черная юбка с оторванным подгибом, поношенная черная короткая кожаная куртка, ремень с заклепками, массивные ботинки «Док Martens и гольфы в поперечную красно-зеленую полоску.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 и, прищурившись, с явным восхищением разглядывал Лизбет Салендер. Та пялилась в ответ, и лицо ее не выражало хоть сколько-нибудь теплых чувств. Еще раз вздохнув, Арманский посмотрел на принесенную ею папку с надписью «Карл Микаэль Блумквист». После имени На обложке был аккуратно выписан номер страхового свидетельства. Арманский произнес это имя вслух. Адвокат Фруда вернулся к действительности и перевел взгляд на него. Так что вы можете рассказать о Микаэле Блумквисте? Видите ли, отчет составила Фрюкин Саллендер. Арманский секунду поколебался, а затем продолжил с улыбкой, которая задумывалась как доверительная, но получилась беспомощной и виноватой.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 В течение года он, похоже, болтался по Азии, Индии, Таиланд, и даже добирался до Австралии. Учиться на журналистов в Стокгольме он начал, когда ему был 21 год, но после первого курса прервал учебу и служил в армии в стрелковых войсках в Кируне. В эту часть отбирали сплошных мачо, и он закончил службу с хорошим результатом — 10-9-9.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 От этого капитала, вероятно, мало что осталось, — задумчиво произнес Дирк Фруде. — Не берусь утверждать, что точно знаю, какие требования предъявляются к журналисту, но после такого провала суперсыщик Блумковист, вероятно, не скоро получит большую журналистскую премию. Он здорово опростоволосился трезво, — констатировала Саландер. — Если позволите мне высказать личные соображения. —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 Микаэля Блумквиста. Публиковать бездоказательный материал. Ведь это совершенно гиблое дело. Саландер почесала нос. Фруда терпеливо ждал. Арманский не понимал. Ошибается он, или Саландер действительно сомневается в том, как ей продолжать. Та Саландер, которую он знал, никогда не проявляла неуверенности или сомнений. Наконец она, похоже, решилась. Исключительно, так сказать, за рамками протокола. Я не вникала всерьез в дело Веннерстрёма, но полагаю, что Калли Блумквиста, извините, Микаэля Блумквиста, надули. Думаю, что за этой историей кроется нечто совсем другое, нежели то, о чем говорится в решении суда. Теперь уже настало очередь Дирка Фруда встрепенуться.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 Альтернативный вариант. Он подвергся настолько серьезной угрозе, что сдался и предпочел предстать некомпетентным идиотом, нежели принять бой. Но, повторяю, это лишь предположение. Саландер хотел продолжить отчет, но Диркфруде поднял руку. Он немного помолчал, постукивая пальцами по подлокотнику, а потом, поколебавшись, снова обратился к ней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 Четко дала ему понять, что не хочет иметь в лице Арманского некоего постоянно волнующегося отчима. Заключив с ней соглашение, он остерегался выступать в такой роли. Но в глубине души не переставал за нее волноваться. Иногда он ловил себя на том, что сравнивает Саландер с собственными дочерьми —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 и в том же году у них родилась дочь Пернилла. Сейчас ей шестнадцать. Брак был непродолжительным, супруги развелись в девяносто первом, а Абрахамсон снова вышла замуж, но они явно продолжают сохранять дружеские отношения. Дочь живет с матерью и встречается с Блумквистом не особенно часто. Фруда попросил долить ему кофе из термоса и вновь обратился к Саландеру.